Глава третья. Неделя пролетела быстро. За это время я успел тщательно обдумать предложение учителя. Разведка. Это и вправду один из самых оптимальных вариантов для нас. Но, как и ожидалось, «Саммит» не был идиотом, что просто так отдал бы столь значимое подразделение в руки пусть и талантливого, но все равно мальчишки — Тем более, что, несмотря на свои слова, абсолютно полностью доверять он мне не мог. Именно поэтому нам и были выделены учителя, что должны были подтянуть мою группу в области разведки. Ну и заодно проконтролировать. Это ожидаемо и приемлемо. Даже когда они отправятся на дело, все равно будут под присмотром. И все же это шанс. Шанс обрести не только силу, но и влияние в клане. Тот, кто владеет информацией, тот владеет и властью. И пусть это именно что внешняя разведка, но даже это очень даже неплохо. Я смогу создать сеть, что будет передавать информацию не только клану, но и мне. Вполне возможно, что саммит решил таким образом проверить меня. Что же, пусть будет так. Мне и вправду нет смысла идти против него. Так что будь как будет». Но всех своих людей я все же сразу не отправлю. Мне и тут помощь не помешает. Вот как прямо сейчас. Ведь означенная неделя прошла, и наступила пора праздника. И подготовка к нему мне не понравилась. Нет, дело не в тренировках и не в заучивании портретов и имён самых значимых членов клана. С этим как раз-таки проблем не было. А вот когда дело дошло до прически и нарядов, «Не, ну это уже перебор. Я терпел, когда добрались до моей прически. Ладно, хоть и не очень удобно, но понимаю, что тут важны традиции. Но вот это? Серьезно?» Прямо сейчас я смотрел на кроваво-красные одежды, что висели на стенде передо мной. «Так тебя сразу заметят», — усмехнулся учитель, но вскоре продолжил уже куда более серьезным тоном. «К тому же, это сразу покажет, насколько я тебя ценю. Поверь, даже цвет одежды очень о многом может сказать знающим людям. А знающими там будут все. Тем более, что с твоими волосами очень хорошо сочетается. Ты все равно будешь выделяться, этого не изменить. Так лучше привлечь к себе внимание как можно больше, чтобы люди не присматривались к твоим подчиненным. «Ты ведь и сам должен знать, что лучше сперва отвлечь внимание врага, чтобы воспользоваться этим и нанести удар». «Но я как-то не представлял себя в роли этого самого отвлекающего средства», продолжая разглядывать одежды, задумался я. «У вас-то они черные?» «Мне нет нужды выделяться. Даже приди я туда в лохмотьях, меня бы и так все заметили», — фыркнул он. «Это да, но все же вот это все перебор». «Хотя... красиво, ничего не скажешь», задумчиво продолжила рассматривать одежду. Я не соврал. Что уж тут говорить. Выглядело все крайне богато. Алые, явно шелковой одежды, украшенные вышивкой из серебряных нитей. И если к нижней части одеяния я был вполне привычен, это была обычная традиционная хоньфу, пусть и из куда более качественных материалов, то вот верхняя... Что-то вроде ярко-алой накидки с широкими рукавами. В ней ведь сражаться будет крайне неудобно. Да, сомневаюсь, что кто-то решит на меня напасть на подобном мероприятии, но все же. Но в крайнем случае ее хоть можно будет скинуть. «Считай это очередной тренировкой», — огласил мою судьбу учитель. И мне не оставалось ничего, кроме как обреченно надеть эти одежды. Впрочем, смотрясь в зеркало после этого, Я даже получил некоторое удовлетворение. Смотрелось и вправду превосходно, что не говори, но я люблю алый цвет во многом из-за моих волос. Да, я гордился ими, ведь это то, что досталось мне от родителей. Возможно, именно поэтому, несмотря на возможность, я старался не укорачивать свои волосы слишком сильно. Было какое-то внутреннее неприятие, будто таким образом я отрекаюсь от своих предков, а так Одежда приятно гармонировала с цветом волос. «Ладно, вышло и вправду неплохо», — окончательно кивнул я, довольно смотрясь в зеркало. «Хорошо, хоть саммит уже успел свалить и не застал этого момента. Впрочем, мне тоже пора. Мы уже сейчас находились в главном здании, где и должно пройти празднование. Да, на главной площади города сейчас тоже проходит праздник, где выпив кольется рекой. Вот только самым влиятельным магом клана просто не по статусу праздновать вместе со всеми. Именно поэтому все и пройдет здесь, в резиденции главы. Специально для этого уже был подготовлен огромный зал, куча еды и выпивки, хотя на последние особо никто не налегал. Сейчас все ждали куда более интересное развлечение, ну а конкретно меня. Спустя примерно полчаса от начала которое мы с учителем провели в отдельной комнате, настала пора. И стоило только нам появиться в зале, как тут же все внимание было обращено только на нас. Мы неспешно прошли на небольшое возвышение, являющееся импровизированной сценой, где саммит и начал свою речь. «Рад вас всех приветствовать у себя в гостях на праздновании Дня Урожая. Я бы мог долго разглагольствовать» насколько это важный день и прочее, и вы бы терпели. Но слишком хорошо вас знаю и не хочу заставлять мучиться, ведь вы собрались здесь совсем не за этим. Вас привели сюда недавние слухи. И должен сказать, что они правдивы. Да, я взял себе официального ученика. Так что позвольте представить его. Кайден Хейс, показал мне жест учитель. На что я тут же вышел чуть вперед, глубоко поклонившись всем присутствующим. Ну и да чтобы развеять все слухи, я скажу лишь две фразы Ему 14 лет. И как чувствуете, уже сейчас он на втором ранге, причем полученном без использования редчайших пилюль. Стоит ли говорить, что сразу после этого в толпе раздался непрекращающийся гул голосов. Так вот, После абсолютной тишины этот гул казался просто оглушительным. Все старались обсудить прозвучавшую новость, впрочем, весьма и весьма осторожно, не переходя грани. Даже по обрывкам фраз было понятно, что единого мнения просто не было. Кто-то восхищался озвученной причиной, другие недовольно шипели, третьи, более умные, просто молчали. «Идем, пора тебе познакомиться с этим Серпентарем. тихо хмыкнул мне в спину учитель, подтолкнув вперед. Так что ничего не оставалось, кроме как сдвинуться с места. Не то чтобы я боялся, просто... Как-то неуютно было находиться под наблюдением такого большого количества людей. Я больше привык действовать тихо и незаметно, а тут все было буквально против меня. Начались знакомства. И пусть всех их я уже заочно знал благодаря занятиям, но сейчас... Все эти лица просто сливались в один непрекращающийся калейдоскоп людей. Впрочем, даже несмотря на это, было несколько людей, знакомство с которыми мне запомнилось. И первая из них оказалась молодая рыжеволосая девушка, лет 25 на вид, с пронзительными зелеными глазами. Она окинула меня холодным взглядом, заставив слегка вздрогнуть. И все же какого-то отторжения это не вызвало. Скорее, даже наоборот, заинтересовала меня». «Познакомься, Кайден. Это Кассандра, одна из старейшин клана. мак ранга-эксперт. Одна из самых главных талантов клана. Причем так же, как и ты, не имеющая рода. У нее даже фамилии не было, когда я ее нашел. Впрочем, до сих пор нет. Она так и не определилась», — усмехнулся Саммит. «Господин...» Со стали в голосе произнесла девушка. «Я ведь вам уже говорила, что в этом просто нет смысла. Вот когда найду достойного мужчину, тогда и буду выбирать. Либо приму его фамилию, либо создам новую ради образования рода». «Да-да, ты еще долго будешь искать, учитывая, что всех кандидатов отбреваешь почти сразу», — фыркнул он. «Вот вы опять об этом. Просто они все слабаки, даже те, кто старше меня». «Да и совсем старики мне неинтересны. А остальные уже имеют Джон. Тяжело вздохнула она. «Так присмотрись к нашему молодому дарованию». «Учитель!» Тут же перебил я его, посмотрев возмущенным взглядом. «Я подумаю». Окинув меня, все тем же промораживающим взглядом кивнула девушка. «А сейчас прошу прощения. Мне надо идти». «Хорошо, не правда ли?» Шепнул мне на ухо Самит. Едва девушка удалилась. «Это да», — непроизвольно кивнул я, но быстро взял себя в руки. «Вот только почему, мне кажется, что это был намек скорее к вам? Кто еще может быть сильнее?» «Не-не», — тут же отмахнулся он. «Уж будь уверен, в таких делах я разбираюсь. Во мне она не заинтересована ни капли. Мы с ней... Ну...» Можно сказать, что почти как отец и дочь. Да и пусть я не стал ее официальным учителем, но многому научил, так что в ее характере и истинных чувствах успел разобраться. Не на этот пробирающий до костей взгляд. На самом деле, она довольно милая девчушка. Просто у нее сейчас небольшие проблемы с эмоциями». «Понял», — проводил взглядом эту обворожительную девушку. Впрочем, долго отвлекаться мы мне не дали. Затылок будто пронзил огнем. Но, не подавая вида, я аккуратно обернулся, чтобы понять, кто так яростно сверлил меня взглядом. Это оказался слегка темноволосый, полноватый мужчина, лет сорока на вид. Ранг его определить на таком расстоянии, да в толпе, было сложновато, но явно не слабак. И вот такой человек сейчас яростно смотрел прямо на меня. «Вижу!» «Молодой человек, что вы уже заметили, что далеко не все здесь относятся к вам дружелюбно?» Прозвучавший рядом голос застоял отвлечься от этого недовольного взгляда. Передо мной стоял высокий черноволосый мужчина с аристократическими чертами лица, лет тридцати на вид, в темных одеждах с серебряной вышивкой в виде змей. «О, Кейден, познакомься, это Арман Крайт». «Можно сказать, что моя правая рука — человек, которому я могу доверять во всем», — радостно представил мне его глава. «Рад встрече, молодой человек», — доброжелательно улыбнулся мужчина, слегка поклонившись. «Я тоже», — ответил ему аналогичным жестом. «Должен предупредить. Будьте осторожнее с тем, кто смотрит на вас. Это Дариус Инкин, глава рода Инкин. Он сейчас немного не в себе. Недавно, после длительного путешествия, его сын погиб. Видимо, в пути какая-то болезнь не свалила. Никто так и не знает, но Инкин сейчас на взводе и видит врагов везде вокруг себя, особенно если это кто-то незнакомый ему», — весьма однозначно намекнул мне Крайт. «По всей видимости, он тоже в курсе моей ситуации» да и знает, куда путешествовал сын Инкина, после чего погиб. Пусть и нет никаких доказательств, уж больно жирный намек мне был дан. А я знаю лишь одного наследника, что должен был погибнуть, вернувшись домой. По всей видимости, вот я и встретился с тем самым таинственным господином, которого не раз поминал наставник. Минкин, значит. С одной стороны, это хорошо, ведь теперь я точно знаю, то мой враг, с другой, пусть он точно и не знает, но явно подозревает, что в смерть его сына как-то замешана наша группа. Да и неприятно, наверное, видеть живым, здоровым и на свободе того, кто должен был стать твоим инструментом. От него стоит ждать любых неприятностей и быть осторожнее. «Спасибо за предупреждение», — кивнул я Арману, отвлекаясь от своего врага. «Не за что». «Это моя обязанность. Я ведь старший и должен заботиться о младшем». В конце концов, когда-то и я был учеником главы. «Рад познакомиться, старший?» — тут же поклонился я. Вот уж не думал, что у саммита уже был ученик. Хотя стоило догадаться. Он ведь уже не молод и куда старше, чем выглядит. И этот ученик впечатлял. По силе он лишь немногим уступал саммиту. Судя по всему, ранг искателя — девятый, не меньше. «Вот она цель, куда стремиться. Ведь если он смог достичь подобного, то и я смогу». «Рад, что смог помочь. Если возникнут какие-то проблемы, то можешь обращаться в любой момент», — одобрительно улыбнулся он, прежде чем покинуть нас. «Хорош, не правда ли? Не представляю, что бы я без него делал. Он меня от такого количества муторной работы спасает». Что даже сказать страшно. Иначе я бы уж давно задохнулся под горой бумаг, подмигнул мне глава. Вот именно такого человека я и хочу из тебя вырастить, сильного, но не забывающего о своем учителе. Надеюсь, еще раз это у меня получится. Я лишь едва слышно хмыкнул на это. Впрочем, добро ей вправду помню и всегда плачу по своим долгам а если учитель сможет помочь мне достичь подобной силы, то я буду ему, ну, очень сильно должен. Знакомства со все новыми и новыми лицами продолжались. Даже тот же Инкин добрался до нас. Правда, в этот раз его лицо было непробиваемо нейтральным, будто не он смотрел совсем недавно на меня с ненавистью. Да уж, контролировать он свои эмоции умеет, когда это необходимо. Но этого стоило ожидать. Глава рода как-никак. Но, несмотря на редких интересных персонажей, у меня уже начинала болеть голова от всех этих мельтешений. Казалось, еще совсем немного, и я просто сорвусь. Хотелось просто прибить их всех и сбежать отсюда как можно быстрее. Я едва сдерживал себя. Но спасение пришло откуда не ждали. Прямо передо мной предстал ангел, спаши меня из этого ада однообразных улыбок. Она схватила меня за руку и быстро утащила за собой, лишь сказав что-то напоследок главе. «Я его забираю, пап. А то тут танцевать совершенно не с кем». Вскоре до моего сознания дошел смысл произнесенных слов. Вот только к тому времени я уже и вправду кружился в медленном танце с девушкой. Благо танцам меня тоже успели обучить за эту неделю. Это был один из обязательных предметов. Что оказалось не столь сложным, когда у тебя достаточно гибкое и тренированное тело. Достаточно лишь заучить движение, а остальное дело техники. «Спасибо. Мне это было и вправду необходимо», — наконец смог вымолвить я, начав внимательно осматривать свою спутницу. «И надо сказать, что посмотреть тут было на что». Образ чумазы пацанки, что совсем недавно перелезла прямо на моих глазах через стену, внезапно сменился на невероятной красоты девушку с уложенными в замысловатую прическу шелковистыми черными волосами, одетую в привлекающее внимание темно-алое платье с золотой вышивкой. «Не за что», — весело рассмеялась она, стрельнув в меня своими пронзительно-алыми глазами. «Отлично тебя понимаю. Сама такой же была». И, как увидела, твой потерянный взгляд поняла, что надо спасать. Прекрасно выглядишь, не покривив душой, выдал свой незамысловатый комплимент. Спасибо, тут же покраснели ее милые щечки. Дальше наш танец продолжился в тишине. Пусть это и не может продолжаться бесконечно, но я получил возможность немного перевести дыхание. Да и танец с красивой девушкой просто не может быть неприятен по определению. Она была красива. С этим просто невозможно спорить. Даже в нашу первую встречу это было заметно, а сейчас стало еще отчетливее. И я понял, что впервые посмотрел на девушку, как на девушку. Да, как бы странно это ни звучало. Это было странное и непривычное ощущение. Приятное, чего уж греха таить. И в то же время я понимал, что это сулило огромные проблемы. Пробуждающиеся гормоны никогда не сулили молодым парням ничего хорошего. Но будь что будет. Бороться с этим просто бесполезно. Нужно только научиться контролировать. Пусть это может помешать моему развитию как мага, но и жить как инструмент я просто не хочу. Если жизнь дает мне что-то, значит, надо это испытать. Посмотрим, к чему это приведет в будущем. А сейчас стоит отбросить все свои размышления и просто наслаждаться моментом. Все заботы отложим на потом. В моих руках прекрасная девушка играет музыкой и нас ведет танец. Больше ничего не имеет значения. И пусть весь мир подождет.